Малая социальная группа Для начала охарактеризуем малую группу. Вообще, социальная группа – совокупность индивидов, взаимодействующих определенным образом на основе разделяемых ожиданий каждого члена группы в отношении других. Соответственно, малая социальная группа – объединение людей, имеющих непосредственный личный контакт друг с другом, объединенных совместной деятельностью, эмоциональной или родственной близостью, осознающих свою принадлежность к группе и признанных другими людьми. Группа состоит из небольшого числа индивидов и отличается по многим социально-психологическим характеристикам от групп большого размера. Состав группы может быть различен, Он определяется численностью и социальными признаками по возрасту, полу, образованию, национальности и другим. Структура группы тоже не всегда одинакова. Она определяется функциональными обязанностями членов группы в их совместной деятельности, набором ролей, ожидаемых действий от человека, за которым закреплены определенные функциональные обязанности, и норм, предписаний, требований, пожеланий общественно одобряемого поведения. Еще при изучении малых групп используется термин «групповых процессов». Подразумеваются процессы сплочения или разобщения группы, развитие групповых норм, формирование лидерства, развитие симпатии и антипатий и тому подобные явления. Существует масса классификаций малых групп. <clears throat> Например, их можно различать по роду деятельности – промышленные, учебные, любительские. По способу возникновения – формальные, возникающие для выполнения определенных функций внутри систем более высокого уровня, от 3 до 20 человек. Неформальные или контактные, возникающие на основе взаимных симпатий, интересов. Пределами их численности являются пределы эмоциональных возможностей человека, от 3 до 8 человек. По степени развития межличностных отношений малые социальные группы могут варьироваться от дифференциальных групп до коллектива. По значимости индивида различаются группы членства – все люди в группе, референтные группы – реальная или условная социальная общность, с которой индивид соотносит себя как с эталоном, и на нормы, мнения, ценности и оценки которой он ориентируется в своем поведении и самооценке. Любое социальное явление функционально, то же самое и с малыми социальными группами. Для референтных групп характерны функция сравнения и функция нормативная. Функция сравнения подразумевает, что группа формирует эталон поведения и оценки самого индивида и окружающих. Инструментальные функции групп связаны с организацией совместной деятельности. Экспрессивная и поддерживающая функции связаны с эмоциональными потребностями индивида. Внутри социальных групп могут происходить процессы, вследствие которых группа меняет свою форму, развивается. Эти процессы называют групповой динамикой. Иными словами, групповая динамика включает следующие процессы. Сплочение или разобщение групп, процесс образования неофициальных групп внутри групп формальных, становление групповых норм – это важнейший процесс, то есть спонтанно складывающихся стандартов поведения индивида. Такие нормы, стандарты, делают поведение индивида предсказуемым, способствуют эффективности групповой деятельности. Становление групповых норм и правил повышает сплоченность группы и одновременно усиливает групповое давление на индивида. Группа с помощью вводимых ею норм поведения заставляет индивида следовать им для поддержания интеграции членов группы. Если конформизм – более распространенное на сегодня слово «поведение», контролируемое посредством группового давления, то конформность – характеристика позиции индивида относительно позиции группы, мера подчинения индивида групповому давлению. Конформность может проявиться в изменении мнения и поведения человека в направлении большего согласия с группой. Противоположная сторона конформизма – негативизм. Одним из важнейших процессов динамики групп является выделение лидера. Лидер – член малой группы, имеющий определенное влияние на стороны ее жизни. Влияние основано на авторитете, признании групповых и личностных качеств человека. Выдвижение лидера связано с функциональной задачей управления. Управление набор действий, включающих, целеполагание, в том числе принятие решений, координацию совместных действий, контроль над соблюдением стандартов группового поведения и выполнением принятых решений. Управление задает отношение субординации, упорядоченное сверху вниз, координации, упорядоченное горизонтально, реординации, упорядочение снизу вверх. Лидерское управление необходимо для оптимизации совместной деятельности. Однако, каждая из сфер жизни группы может инициировать своих лидеров, и тогда сплоченность группы от взаимоотношений между ними. Малая группа – системный социальный объект. Ее элементами, как и элементами других социальных систем, выступают люди и возникающие между ними отношения. Применительно к малым группам действует принцип иерархичности – Это подразумевает, что малая группа выступает частью систем более высокого уровня. Например, учебная группа включается в факультет, а факультет – в университет, выступает как подсистема. Малая группа – динамическая система. Об этом свидетельствует процессы групповой динамики. Это открытая система, то есть она осуществляет обмен с внешней средой, веществом, энергией, информацией. Принимая во внимание вышесказанное, рассмотрим возможные направления действий лидера. Первое. Внешняя среда – обеспечить совместимость, контакт, взаимосвязи, достаточные, чтобы избежать изоляции, но не чрезмерные, чтобы не нарушать целостность группы. Второе – межличностные отношения – обеспечить включенность, расположение, контроль, а также включенность в совместные действия, достаточную, чтобы никто не чувствовал себя в изоляции, но не чрезмерную, чтобы никто не терял индивидуальности. Расположение, достаточное для экспрессивной и поддерживающей функции, но не чрезмерное, чтобы не мешать реализации инструментальной функции. Осуществлять контроль над принятием решений, достаточный, чтобы все участвовали в обсуждении, но не чрезмерный, чтобы не утрачивалась функция управления. Третье. Разрешение конфликтов. Интеграция точек зрения, сплочение группы против конфликта. Таким образом, задача лидера по всем направлениях – обеспечение баланса внутри группы. А реализация этих действий иллюстрирует комплементарную функцию лидера. То есть лидер должен делать то, чего не может сделать группа. Задача управления постоянна, а способы ее реализации зависят от характеристик группы, а также от ситуации, в которой действует группа. Лидер может выбрать наиболее удобную для себя модель – стиль управления. Но не стоит забывать о том, что для разных групп будет подходить разный стиль. Есть пять основных вариантов – тоталитарный, авторитарный, демократический, либеральный, анархический. Различия этих моделей можно установить По характеру отношений между управляющими и управляемыми Доминирование управляющих Конструктивное равноправие сторон Доминирование управляемых По способу принятия решений Принимает решение один человек. Качество зависит от его знаний, квалификации, опыта, уровня интеллекта. Скорость принятия решения повышается, а реализация решений связана с усиленным внешним контролем лидера над членами группы. Второе. Решение возникает в результате коллективного обсуждения. Качество решения зависит от способности членов группы выражать свои мнения и выслушивать мнения других – а также от способности лидера организовать дискуссию и при необходимости привлечь эксперта. Скорость принятия решений замедляется, однако увеличивается участие каждого в принятии решений, повышается значение самоконтроля в ходе выполнения решений. Третье. Минимизация управления. Может привести к тому, что решение так и не будет принято. По характеристикам групп, для которых применима та или иная модель. Например, чем выше уровень образования членов группы, тем более творческим является содержание их деятельности. Тем менее приемлем авторитарный стиль. По ситуациям, в которых обосновано применение той или иной модели. Экстремальные ситуации оправдывают применение авторитарной модели, а ситуации сплочения группы – лучший демократический стиль. Малые социальные группы можно изучать несколькими способами. Вот два основных наиболее употребляемые методы. Первое. Эксперимент. Это общенаучный метод исследования в контролируемых и управляемых условиях причинно-следственных связей между явлениями и процессами. Схема эксперимента. Первое. Выдвижение гипотез. Второе. Выбор экспериментального и контрольного объекта или состояний одного объекта. Третье. Определение нейтральных, факторных, тех, которые предполагается менять, и контрольных, те, которые будем отслеживать, характеристик объекта. Четвертое. Подтверждение или опровержение гипотез о причинно-следственных связях между явлениями. Разберем пример. Это будут Хаторнские эксперименты 1927-1932 год. Тема эксперимента «Повышение производительности труда». Первое. Гипотеза заключается в том, что условия труда – фактор производительности. Факторная характеристика – освещенность рабочего места. Нейтральное – содержание труда. Контрольная – производительность труда. Второе. Вторая гипотеза – организация труда, фактор производительности. Факторная характеристика – продолжительность и частота перерывов, дополнительный свободный день, завтраки за счет фирмы. Производительность труда не снизилась и после отмены этих условий. Третье. Тогда социологи обратились к наблюдениям за рабочими и администрацией, к массовым опросам рабочих и беседам с администрацией. Им нужна была новая гипотеза. Социологи заметили факт группового поведения рабочих. Группы, которые имеют неформальных лидеров, группы, которые задают темп труда, способные контролировать трудовое и досуговое поведение своих членов. Было выявлено, что большое значение имеет характер взаимоотношений между рабочими и администрацией. Четвертое. На четвертом этапе исследований была выдвинута новая гипотеза. Характер взаимоотношений в группах является главным фактором производительности труда. Гипотеза подтвердилась. Оказалось, что групповые нормы – центральный фактор производительности труда. Выводы из эксперимента. Индивидуальное вознаграждение труда должно быть дополнено вознаграждением групповым. Экономическое вознаграждение должно быть дополнено вознаграждением социально-психологическим. Это повышает удовлетворенность трудом. Администрация должна склонять рабочих к сотрудничеству, используя некоторую демократизацию управления, манипулируя системой экономических и моральных поощрений. Еще один метод для изучения малых групп – метод социометрии. Якоб леви говорил, что большую роль в жизни людей играют неформальные отношения. Нужно стремиться, чтобы формальная и неформальная структура общества совпадали. Для этого нужны специальные методы. Социометрия – проект социальной науки в целом. Основная идея этого проекта – малая группа, модель общества. На ее примере видно, что для жизни людей важна как объективная структура, создаваемая функциональными обязанностями, так и структуры эмоциональных отношений. Структура эмоциональных отношений должна быть выявлена специальными методами. Эмоциональные привязанности в группах распределяются неравномерно. Структура эмоциональных привязанностей часто не совпадает с объективной структурой групп. Несовпадение этих структур, как в малых группах, так и в обществе в целом, является источником конфликтов, ведет к появлению людей, лишенных богатства эмоциональных связей. С точки зрения Морена, социометрия – не только метод изучения, но и народная социология, которая включает людей в социальное экспериментирование. Марена изобрел методы социодрамы и психодрамы, которые помогают человеку утвердиться в обществе, быть самим собой. Цитата характерна для проекта Морена. В проекте Морена само человечество становится экспериментатором, а бывший автократический экспериментатор становится одним из миллиардов совместно думающих участников. Социометрия в современной социологии – это метод изучения структуры неформальных отношений в малых группах. Он основан на том, что эмоциональные отношения в группах распределены неравномерно, как и доверие, авторитет, признание каких-то качеств, а также на том, что определение этих отношений связано с поведением людей в ситуациях выбора. В социометрии такую ситуацию создает специальный вопрос – социометрический критерий. Чем точнее определен критерий, тем точнее будут получены результаты. По результатам социометрического опроса заполняется таблица, представляющая собой данные о сделанных и полученных выборах, социологическая матрица. Результаты опроса могут быть представлены графически в виде социограммы, наглядно представляющей структуру межличностных связей.